Глава одиннадцатая. Нищета предлагает услуги горю. Мариус медленно поднялся по лестнице. Он собирался уже войти в свою коморку, как вдруг заметил, что за ним по коридору идет старшая дочь Жандрета. Ему было очень неприятно видеть эту девушку, ведь именно к ней и перешли его пять франков, но требовать их обратно было уже поздно, кабриолет уехал, а коляски и след простыл. К тому же девушка и не вернула бы их. Так же бесполезно было бы расспрашивать ее о том, где жили их посетители. Очевидно, она и сама не знала, раз письмо, подписанное Фабанту, было адресовано господину Благодетелю из церкви сен жак де Мариус вошел в комнату и захлопнул за собой дверь. Однако она не закрылась плотно. Он обернулся и заметил, что ее придерживает чья-то рука. — Что такое, кто там? — спросил он, и увидел дочь Жандрет. Это вы? — почти грубо продолжал Мариус. — Опять вы? Что вам от меня нужно? Но она, казалось, о чем-то думала и не глядела на него. В ней не было прежней самоуверенности. В комнату она не вошла, а осталась стоять в темном коридоре. Мариус видел ее через неплотно приотворенную дверь. — Отвечайте же! — воскликнул Мариус. — Что вам от меня нужно? Она окинула его тусклым взглядом, в котором, казалось, засветился огонек, и сказала, — Господин Мариус, у вас такой печальный вид. Что с вами? — Со мной? — Да, с вами. — Ничего. — Что-то все-таки есть? — Нет. — А я говорю, есть. — Оставьте меня в покое. — Мариус снова толкнул дверь, но девушка продолжала придерживать ее. Слушайте, это вы зря, сказала она. Вы не богаты, а какой были добрые утром? Ну, станьте опять таким. Вы мне дали на пропитание. Скажите же, что с вами? Вы огорчены, это сразу видно. А мне не хочется, чтобы вы огорчались. Нельзя ли тут чем-нибудь помочь? Не могу ли я вам пригодиться? Положитесь на меня. Я не собираюсь выведывать ваши секреты, не прошу мне о них рассказывать, но все-таки я могу быть полезной, я могу вам подсобить, ведь подсобляю же я отцу. Понадобится отнести письмо, обойти дома из двери в дверь, разыскать адрес, выследить кого-нибудь, посылают меня, так вот, можете спокойно мне все доверить, и я передам кому надо. Иной раз поговоришь с кем надо, и все уладилось. Распоряжайтесь мною. У Мариуса промелькнула мысль. За какую только веточку не цепляется человек, когда чувствует, что сейчас упадет. Он приблизился к дочери Жандрет. «Послушай», — сказал он. Девушка прервала его, и глаза ее радостно сверкнули. «Да-да, говорите мне ты. Мне так больше нравится». «Хорошо», — продолжал он. «Ведь это ты привела сюда». «Старика с дочкой». «Да». «Ты знаешь их?» «Адрес». «Нет». «Узнай его мне». Угрюмый взгляд девушки, ставшей радостным, теперь снова стал мрачным. «Только это вам и надо?» — спросила она. «Да». «Вы с ними знакомы?» «Нет». «Иначе говоря», — живо перебила его девушка, — «вы не знакомы с нею, но хотите познакомиться». «Это с нею вместо с ними?» Было произнесено значительно и с горечью. «Ну как, сумеешь?» — спросил Мариус. «Я добуду вам адрес красивой барышни». Тон, каким были произнесены слова «красивой барышни», почему-то опять покоробил Мариуса. Он сказал, «В конце концов, неважно, Адрес отца и дочери. Ну, адрес обоих». Она пристально посмотрела на него, — А что вы мне за это дадите? — Все, что пожелаешь. — Все, что пожелаю? — Да. Вы получите адрес. Она опустила голову, затем порывистым движением захлопнула дверь. Мариус остался один. Он упал на стул, оперся локтями о кровать, обхватил руками голову и погрузился в водоворот все время ускользавших мыслей, испытывая состояние, близкое к обмороку. Все, что произошло с утра, появление небесного создания, его исчезновение, слова, только что услышанные им от несчастной девушки, луч надежды, блеснувший в минуту беспредельного отчаяния, — вот что проносилось в его мозгу. Вдруг его задумчивость была грубо прервана. Громкий и резкий голос Дрета произнес крайне заинтересовавшие Мариуса загадочные слова говорят тебе я уверен я его узнал о ком шла речь кого узнал жон дред господина белого отца его урсулы возможно ли разве жон дред был с ним знаком неужели ему мариусу неожиданно откроется то без чего жизнь его была такой беспросветной Неужели, наконец, он узнает, кого же он любит, узнает, кто эта девушка, кто ее отец? Неужели наступила минута, когда окутывающий этих людей густой туман рассеется, когда таинственный покров разорвется, о небо? Он влез, вернее, вскочил на комод и занял место у потайного окошечка в переборке. И снова увидел внутренность логова Жандрет.